Глава 19. Лада Это был самый сладкий, самый долгожданный, самый о многом говорящий и просто самый-самый поцелуй. Это было порывистое обещание, что все у нас, все непременно будет хорошо. Обещание, которому я поверила. И когда губы Ромы отпустили из своего сладкого плена мои, на лице расплылась... Совершенно иррациональная улыбка. Глупая, но оттого не менее счастливая. Мужские ладони крепко обхватили мои красные щеки, а я, как утопающий, вцепилась в ромины запястья, обжимая пальчиками. Один взгляд на двоих и одно дыхание. Бешеный стук сердец и тихая, но, как всегда, решительное от мужчины. «Ты спрашивала, есть ли у меня решение, Синичкина?» Голос чуть дрожит, Дыхание сбилось, глаза плутовато блестят. Спрашивала, кажется, не помню. Рядом с тобой мозг плывет, язык мой контролю не поддается. И я, кажется, опять начала много болтать, да? — Лада! — закатил глаза Рома, посмеиваясь. Вздохнул. — Так соблазнительно, что мне с трудом удалось вдохнуть полной грудью. Ее просто защемило. И больше не в силах оторвать свой приклеенный к его губам взгляд Я смотрела и ловила каждое их движение. «Я не знаю, чем это закончится», — продолжил Рома. «Я, как любой человек, не могу дать абсолютно никаких гарантий, что все получится». «Я понимаю». «Но...» — осторожно перебивая меня, коснулся моих губ подушечкой большого пальца мужчина. «Я безумна. Да дрожа боюсь вас с детьми потерять, Услада. И если ты готова дать мне шанс...» Вздох, и на выдохе слова вылетели так же мягко, как облачко пара на морозе. «То я хочу попробовать. Ты, я и дети. Ты нужна мне, Синичкина? Вернее, нет, не так. Вы нужны мне. Вопрос в том, готовы ли вы с детьми принять меня в свое дружное Синичкино семейство?» Легкая улыбка тронула любимые губы. Я тяжело сглотнула вставший в горликом. «Мы будем счастливы!» Шмыгнула носом, поднявшись на носочки, обхватила руками шею мужчины. Обнимая так же решительно, как он обнял меня, вылетая из кафе. Щека к щеке. Ты нужен нам, Ром, мне нужен. Очень-очень, Синичкина. Тысячи раз очень. Зажмурилась, чувствуя, как в захвате эмоций земля уплывает из-под ног, а тело в расстегнутом на морозе пуховике совершенно не чувствует холода. Три простых слова, складывающихся в заветное «Я люблю тебя», так и рвались с губ, врезаясь острыми иголками нетерпения по коже, но я прикусила язык и удержала их. Не сейчас. Рано. Пока рано. «Я могу косячить», — прошептал, утыкаясь губами мне в висок Рома. «Я могу ошибаться. Я, черт побери, совершенно не знаю, каково это — быть примерным семьянином, нести ответственность за кого-то еще, кроме себя. Я страшно боюсь вас разочаровать. Но я буду учиться, Синичкина. Как думаешь, в почти сорок лет еще не поздно? Думаю, самое время. Обхватила я ладошками заросшие щетиной щеки. Будем учиться вместе. Обещаешь? Клянусь. Тогда предлагаю начать все сначала. Проскочил шальной огонек в шоколадном взгляде. «Все у нас с тобой пошло наперекосяк с первого же дня. В этот раз мы все сделаем правильно». «Это как?» Рома отпустил и, протягивая мне ладонь, подмигнул. «Роман Бурменцев, безумно приятно познакомиться. Не желаете выпить со мной чашечку кофе?» «Ах, вот оно что!» — хохотнула я. «Ладно», — поддержала игру. «У Слада Синичкина абсолютно взаимно, и у меня к вам, Роман, есть встречное предложение». Какие у вас планы на эту новогоднюю ночь? Не желаете провести ее со мной и с детьми?» «Буду счастлив», — вернул мне мои же слова Рома, поправляя мою съехавшую на бок шапку. «А теперь быстро в машину, Синичкина. Не хватало еще тебя заморозить в куртке нараспашку», — сказал человек, который вечно забывает, что у него есть пуговицы на пальто. «Ладусь, ты тут?» — вывел из ступора голос мамы. Я вынырнула из воспоминаний, чувствуя, как губам приклеилась улыбка и оглянулась. Мать, тихонько подойдя, стояла у меня за спиной. Перехватив мой взгляд, она в ответ мягко улыбнулась. «Тут... О чем задумалась?» «Да так», — повела я плечиками. «Скорее засмотрелась, мам». «Да уж, есть на что». Мы, не сговариваясь, вернули свое внимание на детей и папу с Ромой, которые, не дожидаясь праздничного ужина, уже распаковали первые Ромины подарки. Как я не упиралась и не протестовала, он всё-таки протащил меня по детским магазинам и выпытал, что же просили дети у Деда Мороза. Как итог, для Лёвушки это был огромный автотрек, который сынок заказал в первом письме, оставленном в квартире Эдика ещё до знакомства с Бурменцевым. А Маруся восхищенно порхала над новой розовой детской кухней, которую по указке принцессы пришлось установить тут же у праздничной ёлки. Прятать такое великолепие в детскую моя вредина напрочь отказалась. И сейчас смотрю на них, уже не знаю, где дети увидели именно эти игрушки, предполагая, что в какой-то очередной новомодной рекламе. Но счастью синичек не было предела. И, честно говоря, я думаю, дорогие по стоимости игрушки лишь малая часть их безграничной радости, от которой в родительской квартирке сегодня даже стены, казалось, искрились. Рома. Вот главный и абсолютно бесценный для них подарок. Его внимание, его присутствие, его забота. Взгляды, какие дети бросали на мужчину, никакими словами не передать. В данный момент он был для них всем. И даже больше. И да, Рома прав. Никто и никогда не смог бы дать стопроцентных гарантий на то, что через год, два, десять все будет хорошо. Но я хочу попробовать, хочу рискнуть. Если с кем и ввязываться в авантюру под названием «отношения», то только с ним. И уверена, что вместе мы справимся. Обязательно. Рома на мгновение обернулся, поймал мой взгляд, улыбнулся. Так, как умеет только он. Загадочно и мило. Так, что в животе защекотали бабочки. По моим щекам побежал румянец, а сердечко в груди встрепенулось. Пальчики закололо от понимания. Он мой. Мысль, которой я еще не до конца привыкла и каждый раз робела. Мне все еще не хватало смелости испытывать по отношению к этому невероятному мужчине мечты собственнические чувства. Не хватало смелости первой подойти, первой обнять или поцеловать. Будто одно лишнее движение, и я спугну эту идеальную картинку. Поэтому пока я просто смотрела. Ладно, если хотите, мысленно пускала слюни, Ибо таким сексуальным в простых джинсах и черном джемпере быть невозможно. Противозаконно. Он заслуживает строгий выговор и штраф. Хотя такого, как бурминцев даже если одеть в мешок, мало что поменяется. Я до сих пор помню те самые кубики на прессе и подтянутое тело, явно выточенное не одним проведенным в тренажерке часом. «Ау! Новый год, Услада!» «Меньше рефлексий больше движений». Но кто бы знал, как невыносимо хочется подкрасться к нему со спины и крепко обнять, утыкаясь щекой ему между лопаток. Стоять так в обнимку долго-долго. А в идеале вообще эгоистично сбежать и найти время только для нас двоих. Только он, и я и много-много разговоров, запредельно много поцелуев и несчисляемое количество прикосновений. «Прррр, <звук> <звук> подотри слюни, Синичкина, а то соседи затопишь!» «Дядя Рома, а это куда?» – прорычал мой маленький львенок, отвлекая мужчину, заставляя отвернуться. «Давай-ка, сейчас разберемся!» – присел на корточки забирая протянутую сыном деталь Рома с умным видом, решительно хватаясь за инструкцию к этому адски сложному и замудренному треку. «Как они умудряются разобраться в этой куче деталей?» – вздохнула мама. «Для меня так они вообще все одинаковые!» «Не представляю. У меня всю жизнь с конструктором было плохо. Я бы точно запуталась и все непременно построила бы какую-нибудь белиберду «Это да. Мозаики, лего и прочие прелести ты всегда обходила стороной. Но смотри, Рома держится с достоинством. Отец, кажется, уже тоже на полпути к капитуляции. Только подумать, через два часа Новый год, а все семейство в игрушки играет», – хохотнула мама. «Пусть развлекаются». «Мужчины такие мужчины!» покачала головой Ирина Васильевна, нарочито закатывая глаза. «Что в пять, что в сорок, что в пятьдесят. Ничего не меняется. С возрастом только игрушки у мужчин становятся дороже. Это точно. Кстати, через полчаса уже надо садиться за стол. Горячее почти дошло». «Угу». Между нами опять повисла тишина. Но ни одна из нас так и не нашла в себе сил вернуться на кухню. А когда мама заговорила снова, Голос её был полон осторожной неуверенности. «Ладусь, так что между вами теперь?» Спросила почти шепотом, чтобы услышала только я. «Я полагаю, раз Роман здесь, значит, вы пришли к какой-то определённости?» Я вздохнула. Я предполагала, что рано или поздно она спросит, и у меня уже был готов план действий на случай таких вопросов. Да, я знаю, что мама ужасно переживает. Знаю, что, возможно, в её глазах Рома не самый подходящий для меня мужчина. но, по-моему, пора ей уже довериться мне и моим решениям. Да, я совсем не идеальная, да, я много косячу, да, я набиваю шишки, но это мои шишки, мои косяки, родненькие, и никуда от них не деться, что уж поделать, какая есть, такая есть, и другой Синичкиной уже не будет. Поэтому в этот раз я предпочла не откровенничать с мамой, предпочла ответить просто. У нас все хорошо, есть и будет. Это как это понимать? Не смогла сдержать в голосе пару возмущённых ноток ма. «Вы приехали, ничего не объяснили, два дня перед этим молчали. Что я должна думать?» Я вздохнула, обернулась и, приобняв подбоченившуюся мамулю, чмокнула её в щёку, сказав. «Не переживай. Просто дай мне возможность разобраться самой». «Но...» «Пойдём», — потянула я за руку маму в сторону кухни. «Пора на стол накрывать, а то мы так и весь голубой огонёк И все поздравления президента пропустим. Кстати, нужно не забыть остудить шампанское». «Ты мне язык заговариваешь?» «Нет, что ты!» – отмахнулась я, улыбаясь. «Ты нужна мне, Синичкина. Вернее, нет, не так. Вы нужны мне». Самое главное – я услышала. Эти слова, произнесенные пылко и откровенно, как самое интимное признание, до сих пор греют мысли и душу. «Нужна. Мы нужны». а с остальным мы справимся. В Новый год войдет новая услада Синичкина, которая будет больше доверять и меньше истерить. Будем учиться вместе. Это наша с Ромой жизнь, и только нам ее проживать. Жаль, что поняла я это не сразу. Но лучше поздно, чем никогда, верно? И как бы сильно мама меня не любила, но нашу историю мы должны строить вдвоем, не пуская в нее ни мам, ни пап, ни тем более каких-нибудь Эдиков или Степанов. Я знаю, я уверена, что у нас получится. Было бы желание. А от чувств и так сердце на разрыв. Рома. Неделю назад, когда я вернулся в город ровно в этот же час, когда за окном стояла непроглядная темень и мороз трещал, вышагивая по зданию аэропорта, я заявил Нагорному, что мне некогда жизнью заниматься. Все мои мысли, все мое существо крутилось тогда исключительно вокруг работы. Проектов, капиталов, цифр, смет и банковских счетов. Тогда я шел уверенный на все сто процентов, что эту новогоднюю ночь проведу в офисе. Традиция у меня была такая, когда все кричали «Ура!» и под бой курантов пили шампанское. Я закрывал документальные косяки уходящего года, сидя в звенящей тишине своего огромного, но пустого кабинета. Я не любил этот праздник. Я не принимал этот праздник. Для меня всегда это была... Простая смена дат. Я не понимал, как это, радоваться такой глупости, как еще один прошедший год. Не понимал, зачем столько трудов, затрат и суматохи вокруг всего лишь одной ночи в году. Да что там ночи? Час. Для кого-то и вовсе десять минут, и праздник проходит. Уходит, оставляя неприятное послевкусие, будто спринтер на дистанции, бежит-бежит, а потом бац, и дистанция закончилась. Финиш. Разочарование. А куда бежал? Я не понимал, искренне, всем сердцем. А все почему? Да потому что, сколько себя помню, в этот день я всегда был один. Всю свою жизнь, с самого детства, я был один. Мне некому было дарить подарки. Мне не с кем было замирать в ожидании того самого волшебного момента, когда стрелка часов перевалит за двенадцать. Я просто не ощущал необходимости и желания разделить этот момент. Я жил особо не слушая сердце и не идя на поводу у эмоций. Закрыл их на тысячи засовов и плыл по течению, устраивая удобную для себя жизнь. Меньше привязанностей, больше продуктивности. У меня не было смысла в этом дне, до этого года, до этой ночи. До встречи с дружным семейством Синичкиных, которые своей открытостью к жизни заставили и меня разуть глаза и открыть сердце чему-то новому. Понять, принять и прочувствовать, что такое Новый Год. Ночь, когда, захваченная общим волнением, внутри просыпается какое-то щекочущее чувство, приятная эйфория. Когда дети скачут довольные вокруг елки, разворачивая подарки в блестящей шелестящей упаковке. Когда женщины суетятся, сервируя стол, достойный самого дорогого приема. Когда вся необъятная страна замирает в ожидании. Чудо! Удивительно, какая все-таки за пределом офиса и отчетов есть яркая насыщенная жизнь правда говорят все познается в сравнении разобравшись с автотреком на котором лев с марруси устроили настоящие гонки не на жизнь а насмерть я поймал пробегающую мимо довольную красивую просто сногсшибательную синичкину с блюдом в руке весь вечер с момента приезда я то и дело ловил на себе взгляд лады буквально физически ощущал как ей хочется быть ближе быть рядом И как при этом она страшно смущается и робеет от своих желаний. Глупо. Но в этом и есть ее изюминка. В этом и есть вся Синичкина. И раз уж мне выпала в нашей паре роль прущего напролом сквозь выстроенные Синичкиной защитные стены, то я намерен отыграть ее на все 200%. «Ром!» м, -м, -м Под ее тихий смущенный шепот и довольную улыбку оглянулся. ни валерия ни ирины поблизости видно не было улучив момент чмокнул свою ладу в губы раз а потом сорвал еще пару сладких поцелуев чуть дольше дозволенного правилами приличия не отпуская ее улыбку с ямочками из захвата с титаническими усилиями отстранившись с грустью подумал что даже загадывать страшно когда нам удастся снова побыть вдвоем и точно такую же мимолетную едва заметную грусть Уловил и в любимых огромных глазах за веером пушистых ресниц. «Не смотри на меня так, я теряюсь», — смутилась Лада. «Не могу не смотреть, я скучаю, хочу тебя украсть. Разве щеки могут покраснеть еще больше? О, да, могут. И это чертовски соблазнительно, я вам скажу». «Сильно-сильно хочешь украсть?» «Даже не представляешь себе как, но нельзя». «Что это так?» Я дал твоему отцу обещание, что теперь все сделаю правильно и твердо намерен его выполнить. Когда это ты успел? Когда познакомились. Меня почти прижали к стенке с дулом у виска и заявили, что если я посмею обидеть любимую дочь или внуков или упаси боже накосячить, то могу сразу менять гражданство и бежать из страны. Лада хохотнула. «Папа, папа!» Пробежала пальчиками по моим губам, тяжело вздохнув. Так что еще один сорванный из горячих губ Синичкиной поцелуй. Теперь я буду делать все исключительно правильно. Сколько там положено свиданий, чтобы я мог тебя безнаказанно украсть на всю ночь? О, ну это мы будем до весны тогда хороводы водить. Нет, исключено. До весны я такими темпами не дотяну. Остановимся на пяти. Три? Идеально. Голубки, мы праздновать сегодня будем или как? Нарочито возмущенно пробасил папа Лады у нас за спиной. «У вас целые зимние каникулы будут, чтобы наобжиматься!» Синичкина в моих руках от неожиданности аж подпрыгнула. Я тихонько над ней посмеялся, за что получил возмущенный шик в мою сторону. Пришлось руки расцепить и выпустить свою птичку. «Мы не обжимались!» — попыталась оправдаться Лада. «Разве?» — заломил я бровь. «Рома!» Валерий только искренний и от души похохотал над нами. Наш человек. С ним мы общий язык нашли быстрее, чем с Ириной Васильевной, которая все еще на меня поглядывала настороженно, будто я бомба замедленного действия. Ничего, у нас впереди уйма времени, масса моего терпения, и хотелось бы верить, что предостаточно моего обаяния. Рано или поздно мама Лады поймет, что я не злодей, а дочь ее и внуки нужны мне как минимум на всю жизнь. И уж я точно сделаю все возможное, чтобы ни в коем случае не налажать. Но с этим мы будем разбираться потом. Завтра. А пока что стол накрыт, дом на ушах в ожидании праздника. С экрана телевизора уже вовсю распевают пять минут, задавая праздничное настроение. А за окнами слышатся редкие залпы ранних салютов. На кухне с громким хлопком открылась первая бутылка шампанского, а из зала донеслось. «Я выиграл тебя, Маруся!» «Нет, я выиграла, Лев!» И дружная. «Дядя Рома! Мам!» Вылетели дети. Я улыбнулся, подхватывая шебутную банду на руки, чувствуя себя чертовски фартовым. Рядом женщина, перевернувшая мое мировосприятие, мило спорящие друг с другом Лев и Маруся, улыбающиеся Ирина и Валерий, стоящие в обнимку с бокалами в руках. И понимание того... что совершенно некуда торопиться. По-моему, я нашел тот самый рецепт счастья. «Ну что, с Новым годом, молодежь!» Поднял бокал Валерий. «С новым счастьем!» Тихий перезвон хрусталя, и я чувствую, как Ладина ладошка ложится мне на спину, а на ушко раздается тихое. «Я рада, что ты сегодня с нами!» Я ничего не стал отвечать, улыбнулся и прижался к губами. к губам Синичкиной. Идеально. Впервые в моей жизни я завершаю год с ощущением, что на все сто процентов все делаю правильно.